Мои беседы с командующим районом были довольно откровенными. Я знал, что уговорами его не увлечешь на активные действия против японцев. Для китайского генерала в то время понести потери в материальных средствах и не добиться при этом успеха, значило потерять авторитет и ощутить личный материальный ущерб. Ему нужно было пообещать нашу материальную помощь и поддержку со стороны Чан Кайши. Итак, мы обещали Чан-Чену добиться у Чан-Кайши, чтобы на главное направление наступления было придано как минимум 100 орудий с тремя боекомплектами снарядов за счет группы «Ху Цуньна». Хотя понимали, что получить разрешение Чан-Кайши на такое перемещение будет чрезвычайно трудно. Вместе с генералом мы изучили обстановку предстоящей операции — Наиболее слабым местом в обороне японцев оказался участок севернее Ичана, который почти со всех сторон окружали китайские войска, кроме одного выхода по дороге на Ухань. Каких-либо прочных укреплений в районе Ичана у японцев не было, если не считать окопов и глинобитных стен домов в китайских поселках. По словам полковника Гончарова, сам Чен-Чен не один раз продумывал операцию по захвату Ичана. Генерал предложил мне рассмотреть план, разработанный им вместе с его советником. Когда я ознакомился с ним, то увидел вполне приемлемый и почти законченный план операции, с которым тут же согласился. Я сделал несколько дополнений. Не ограничиваться дневными боями, шире применять ночные действия и привлечь к операции дополнительную артиллерию, как маневренный резерв в руках командующего. Изъятие ста орудий у армейской группы генерала Хунзунь-Нане, которая была нацелена против особого района, несколько снижало ее боеспособность и разряжало напряженность между войсками Гаминдана и КПК. Собственно, в этом также состоял наш расчет. Во время обсуждения в генеральном штабе вопроса о составе и количестве привлекаемой для захвата ячана артиллерии мы неожиданно получили поддержку командующего артиллерийскими войсками китайской армии. Эта неожиданная поддержка заставила меня задуматься над тем, что собой представлял этот человек. Я дал указание своему помощнику по артиллерии ближе познакомиться с ним. Вскоре оказалось, что этот китайский генерал почти без акцента мог говорить по-русски, был родом из Манчжурии и, по-видимому, когда-то учился у нас. Его откровенный разговор с моим помощником происходил без переводчика, как говорят, с глазу на глаз. Больше о себе он ничего не сказал, вернее, отказался говорить, но и этого было для нас достаточно. Атаку решили начать ранним утром на всех подходах к городу после десяти 15 минутного артиллерийского налета. Одной из дивизий была поставлена задача перехватить дорогу, идущую из Ханькоу на Ичан, и развить по ней наступление как на Ичан, так и в сторону Ханькоу, навстречу возможному подходу японских резервов с востока. Из бесед с Чен а также на основании информации советника Гончарова, я понимал, что и сам командующий, и его штабные офицеры были заинтересованы в захвате этого богатого района. Они, несомненно, могли лично поживиться за счет налогов с крестьян, которые собирали здесь по два урожая риса в год. В то же время они учитывали опасность того, что японцы будут усиленно сражаться за этот богатый район и могут привлечь на помощь резервы из Ханькоу, перебросив их по суше или по Янзы. Планом операции предусматривалось выделение сильных заслонов с артиллерией на направление возможного подхода японских подкреплений, а также создание резервов для парирования вероятных контрударов японских войск. Чен Чен дал мне понять, что наступление на Ичан уже санкционировано самим Чан Кайши. В свою очередь я заявил командующему, что со стороны советников всех рангов он получит полную поддержку. После нескольких неизбежных в таких случаях традиционных банкетов я в сопровождении китайцев и советников района выехал к командующему одной из армий генерала уцивео войска которого стояли как раз против чана генерал уциевей произвел на меня хорошее впечатление он был подвижен энергичен и по разговору с ним и по его характеру было видно что он не прочь подраться с японцами в штабе генерала уцивея нам сказали что в день нашего приезда японцы перешли в наступление и на одном участке захватили небольшую высотку, но дальше продвинуться не смогли.